Глава 15. Основное правило Тиндера. Основное или первое правило Тиндера – никогда не выходи на Тиндер. Судьбу женщины всегда решает ее «да», а судьбу мужчины – его нет. Мила Павич. Последняя любовь в Константинополе. Когда подруги видели моих избранников с Тиндера, они шутили. «У тебя какой-то другой Тиндер. Где ты находишь таких умных красавцев?» «Это не Тиндер другой, это я другая. Может быть, это они находят меня?» «Ты слишком избирательно, Давно пора брать». Чтобы начать по-настоящему брать, трогать, изучать, войти в эту воду, вернее, выйти выпить кофе в настоящий реал после переписок, мне понадобилось несколько месяцев. Можно сказать, я ходила на них регулярно. Но была ли я к ним готова? Вот в чем вопрос. Свидание о свиданию рознь. Не хотела